Глава вторая. Согласилась она, дура малолетняя. Руслан едва сдерживался, чтобы не высказать этой Олесе все, что он думает о ее умственных способностях. Судя по тому, как жал челюсть Иван, и он тоже. Что дальше? Что дальше? Дальше со мной проделали какие-то манипуляции, в плане того, что измерили вес, рост, обхват кисти и других частей тела. Девчонка снова яростно покраснела. Плюс надо было волосы покрасить, мои-то почти рыжие. Потом меня едва ли не в багажнике привезли сюда. Ну и вот, вставили чип. Девушка поморщилась. Кто вставлял? Не знаю, парень такой. Парень такой. Очень исчерпывающая информация. Ладно, с таким парнем мы разберемся чуть позже. Олеся, десять дней прошли, и наша дочь не вышла на связь, не вернулась. Последний вопрос был откровенно глупым. Он сорвался с языка Коваля старшего непроизвольно. Не, я паниковать начала уже на десятый. Вы меня, конечно, извините, дом у вашей дочери крутой Но я начала от скуки на стенку лезть через пару дней. Я очень хочу уйти, девушка сложила руки в молитвенном жесте. Очень не могу здесь больше находиться. Руслан приглянулся с Иваном, тот медленно кивнул. Сейчас мы пригласим медика из тебя извлекут чип. Дальше ты свободна. Правда? Так быстро? И вы не будете меня Она не договорила, отвела взгляд в сторону. Иван вызвал врача, потом присел на освободившееся кресло и посмотрел на родителей. Лично я знаю только одного засранца, который шутки ради способен подрядиться пойти против нас, прекрасно осознавая, что максимум, что он получит это по шее. Вань, прекрати, устало отозвалась Катерина. Она провела руку по лицу, выдавая эмоции и переживания. Вам бы только по шее и разборки чинить, вы понимаете, что Нина пропала. Руслан повернулся к жене. Кать, посмотри на меня. Жена не отозвалась с первого раза. Катя. Наконец она повернулась к нему, бледная, потерянная. Так, женщина быстро выкинула всю дурь из головы сейчас же. Жёстко бросил он, прекрасно понимая, что успела надумать жена, потому что он сам думал о том же. Нина пропала? Нет, ещё жёстче сказал Руслан. Вань, давай звони уже нашему <coughs> этому остолопу, который помогал Нине, узнаем и другие подробности. Олесю они отпустили. О чём с ней ещё разговаривать? Та радостно упорхнула. В доме остались одни Ковали. Через час они уже имели представление о том, что произошло. Юный хакер и семейства Земиных держался молодцом. "Я ничего не скажу", спокойно заявил Арсений, скрещивая руки на груди. Ванович подобрался к нему, доброзыркнул на него: "Мелкий, а ты ничего не попутал? Ничего?" Все так же сохраняя абсолютное спокойствие, отозвался он и посмотрел на деда. "Деда, не могу ничего рассказать, я слово дал. Против последнего аргумента не пойдешь». Седой воспитывал сына правильно. Арсений с Ниной всегда близко общались. Разница в возрасте между ними составляла всего пару месяцев. Они искрешелись потихому. Всегда о чём-то шушукались, делились информацией. Отдыхать ездили вместе, часто куда-то выходили вдвоём. Близнецов близость сестры не с ними, а с мелким Земиным зачастую подбешивала. Они этого и не скрывали. Братская ревность, она такая. Сейчас Руслан смотрел на сына Седова и думал о том, как же вытянуть из него информацию без особых потерь с каждой стороны. Он послал предупреждающий взгляд сыну, чтобы тот не лихачил. Катя молчала. Сидела, кусала губы, иногда отпивая из бокала алкоголь и всеми силами старалась не мешать мужчинам. Она верила своему мужу безоговорочно, знала, что тот сделает все возможное и невозможно, чтобы найти Нину. А найти ее надо было. Что-то случилось с их девочкой, что-то пошло не по ее плану. Куда она могла уехать? Зачем? Катя не понимала. Она давно начала подозревать, что у Нины есть секрет. Катерина замечала задумчивый взгляд своей дочери, но списывала его на особенности характера. А тут Что случилось? Где они с генералом допустили ошибку? «Сеня, ее нет, негромко произнесла Катя, не выдержав тягост атмосферы, что сгущалось вокруг них. Я так поняла, ты Нины Олеся договаривались на десять дней. Прошло четырнадцать, она не вернулась. Мы не знаем, где она, мы не знаем, с кем она, мы ничего не знаем, понимаешь? Екатерина Викторовна, да все я понимаю, Арсений тяжело вздохнул. Послушайте, все не критично. Не критично, мелкий. Да я что ты Арсений мгновенно подлетел и встал напротив Ивана. Катя закрыла лицо ладонью. Что творят их дети, господи? Прекратить. Руслан даже голоса не поднимал, его интонация оказалась достаточно. Оба. Парень и молодой мужчина не спешили расходиться, смотрели друг на друга злой, агрессивно, точно не сидели месяц назад за общим столом. Арсений, продолжая буравить Ивана взглядом, негромко проговорил, едва размыкая губы: «Деда, все предельно просто. Отмотай время назад, посмотри, кто вернулся и куда". Коваль старше напрягся. Было у него одно подозрение, даже не так не подозрение, а ожидание. Потому что ничто в этой долбанной жизни не начинается и не заканчивается просто так. Всегда бывает продолжение. Иногда оно проходит сразу, иногда события аукаются через несколько лет. Коваль держал руку на пульсе, смотрел, наблюдал и вроде бы ничего криминального не увидел, не заподозрил. Или он уже потерял хватку, нюх? Руслан он не спешил с ответом, вспоминал, анализировал. Да ну нахер Вся его сущность была против, потому что звук входящего сообщения заставил его подскочить. Оно пришло на тот телефон, о котором знала только семья. Катя тоже напряглась, как и парни. У Арсения на лице даже проступило облегчение. Сообщение пришло с незнакомого номера. Руслан сильнее сжал в руке телефон, не сразу открывая текст. Там внутри может быть что угодно. Грудь снова обожгло. Коваль нажал на открыть. Сообщение оказалось голосовым. Папа, забери меня домой. Координаты скидываю.